отпраздновать долгожданный день бегов, отправлялись к Петру Ивановичу. Бесконечно сидели за традиционной кулебякой, изрядно чокались и выпивали под неиссякаемые толки о бегах родословных рысаков и феноменальных случаях из практики конных охотников. Слава им! Трижды слава! Ура! На таких пиршествах чувствовалась бывалость все Савича, за свою дореволюционную жизнь, обедавшего по ресторанам и за праздничными столами чаще, нежели за семейными. Он, кстати, давно жил на полухолостом положении, разъехавшись с женой. Крепчайшей его привязанностью была старшая дочь Екатерина, не слишком порадовавшая своим замужеством. Она вышла за недоучившегося дворянского недоросля, шокировавшего тестя недостатком воспитанности, но зато подарившего ему двух внучек, ходивших, естественно, в любимицах. Короче, узнав все Савича, я стал думать, что ровное, снисходительное отношение его к людям коренилось в глубоком скептицизме, что в самом деле ополчаться против людских слабостей недостатков, если они принадлежны существ слабых и несовершенных, не заслуживающих по незначительности своей гнева и сильных чувств. Тайно и про себя сын крупнейшего знатока искусств, сам европейски образованный, с университетским дипломом математика, талантливый дилетант и тонкий ценитель музыки, Всеволод Савич Мамонтов был, несомненно, снобом, презиравшим неучи, разгильдяев и невоспитанность. Петра Ивановича знал весь город, через него я познакомился с рядом лиц, принадлежавших преимущественно вчерашнему дню. Была у него почетной гостьей и Варвара Дмитриевна шимарина Орел миллионов ее отца не мог не импонировать Петру Ивановичу. Любопытно отметить, что к мужу ее он относился предубежденно, точно его задевал хват, подцепивший первую наследницу в городе некогда... проносившуюся по миллионной мимо зеркальных окон козловского магазина, не удостаивая своим посещением не только что знакомством такую мелюзгу, как владелец нескольких прилавков с пастилой и пирожными. Но хозяином был Петр Иванович, искушенным, безупречным и несостоявшемуся барону Савкинху, умел уделить не менее внимания, чем прочим гостям. Охотно толковал с ним обстовых и английских борзых, которых перевидал множество, так как знал решительно всех охотников губернии. Несколько позднее, когда месяцы туской моей жизни отошли в прошлое, следователь, понося и опорочивая моих знакомых, уверял, что Петр Иванович широко сужал помещиков под твердое обеспечение и хорошие проценты. И кондитерская, будто бы, служила лишь прикрытием для его ростовщических операций. Но кого не ошельмует и не оболжет ретивый следователь? Ни одни услады городской жизни с приятными знакомствами и радушным кровом Козловых склоняли меня жить по несколько дней подряд в Туле и оттягивать возвращение в Ясную Поляну. И даже не службы в еще незакрытом городском соборе, непременно посещаемой мною, Сельские церкви в уезде были по большей части упразднены или закрыты за отсутствием священников, в деревнях же творилось жутковатое. Особое положение толстовской водчины превращало ясную поляну в островок с отличным режимом, где ломка и перекройка несколько смягчались и оттягивались, благодаря хлопотам александры Львовны, заступавшейся за своих земляков не только перед губернскими властями, но и перед Калининым.